Глава вторая. Я полагаюсь на крик. Я вижу лишь пустоши холмы. Слепо бреду среди этой пустоши. Сценарий один и тот же. Когда я падал, мои глаза были полны слез. Я не мог нормально рассмотреть, куда иду. Серьезно? Эта ситуация... Длится уже третий день, знаете ли. Нет, все должно быть в порядке. Сейчас что-то изменится. Я падал и вставал, но шёл вперёд, не заботясь о дне или ночи. Я просто шагал по бесплодной земле. Мне казалось, что я схожу с одного и того же места, что я не двигаюсь в пространстве. Тогда я оставлял знаки и продолжал идти. Даже при том, что я всегда видел перед собой высокую гору, я не чувствовал, что приближаюсь к ней. Может, это иллюзия? Я много раз думал о том, что моё сердце не выдержит подобной пытки. В каком-то смысле это невероятно. Здесь не то, что людей. Здесь даже животных нет, понимаете? Ах, да, я забыл. Здесь не было ничего, что можно было бы съесть. Иногда я видел солому, но не думаю, что солома окажется для меня съедобной. Удивительно, что я чувствовал голод, но мог идти вперед и вперед не уставая. Наверное, это потому, что мое тело уже стало сверхчеловеческим. Было бы нормально, если бы я уже высох и не мог стоять на ногах. с у к и сама сказал мне, что дал силу. Я пытался сконцентрировать эту силу в своей ладони, но ничего не вышло. Я пытался приложить руку к земле, но снова безрезультатно. Я не понимаю ничего. Я чувствую, словно энергия собирается, но ничего не происходит. Но я продолжал свои многочисленные попытки. Только некоторые объекты в моих руках немного двигались, в зависимости от того, сколько энергии я прикладываю. Наверное, это самый простой путь, понять и увидеть, как работает эта сила. Но объект не совсем движется, он просто дрожит. Это тайна. И я не считаю, что такие слабые способности помогут мне выбраться из нынешней ситуации. Что ж, ну это всё, что дал мне Цуки сама. Я считаю, что великий человек не совершил бы ошибки. Я буду стараться и экспериментировать. Я должен понять секрет этой силы. В любом случае, здесь жарко. Днем очень жарко, а ночью очень холодно. Вот так это ощущается. В полдень я вижу мутные дрожащие оазисы и миражи от жары. Ночью я вижу изморезь на скалах. Это невероятно суровые условия для человека. Еще раз спасибо моему сверхчеловеческому телу. Не з а б о т ь т е с ь о том, что меня окружает, я продвинулся дальше в быстром темпе. Если я достигну горы, то что-то должно измениться. Наверное... Пожалуйста, я так надеюсь на это. Единственное, что я слышу, это ветер и собственные шаги. Прошло уже три дня! Ну, может, уже что-нибудь произойдёт? Да... Я явно не герой. Я гадкий утёнок. Я уже начал говорить сам собой. Наверное, это от одиночества. Грустно. Мои глаза становятся пустыми. Я смотрю вдаль. Я надеюсь, что где-то там есть люди. Что сейчас могут делать двое других героев? Наверное, купаются в лучах славы и роскоши. Скорее всего, для них закатили большое застолье. Не то, что я тут. Смотрю за спину. Ничего, кроме красновато-коричневой пустоши, не вижу. Путь, который я прошёл. Каждый раз, когда я видел мираж, я бросался к нему. Наверное, я даже не узнаю место, где я упаду. Сначала я планировал бездумно идти вперёд, и потом, может быть, столкнуться с т о л к н у т ь с я с каким-нибудь поселением. Но, кажется, это возможно лишь для главных героев. А ещё, чтобы всё было совершенно пусто, здесь нет даже тени... «Что?» «Так, кажется, я слышу слабый голос. Я попытался всеми способностями изменить свое тело, чтобы я стал чувствительнее. Мои уши не позволят звуку пройти мимо. Я останавливаюсь. Я концентрирую слух и закрываю глаза. Не хочу пропустить ни единый звук, даже звук падающей капли». Я определенно слышал голос. ш о «Там!» Я ещё раз что-то услышал. Это был крик. Я открываю глаза, словно желая увидеть место, откуда шёл звук. Я оказался очень быстр. о Мой желудок пуст, но это мне совершенно не мешает. С тех пор, как я попал сюда, именно это и оказалась самая полезная сила. Я оттолкнулся от земли и побежал.